Мне. Я слишком хорошо знаю тебя и довольно неплохо изучил Герострата. Он сам не придумает такой легенды. Это ты подсказала ему мысль. Влюблённый, потерявший разум, неплохая версия для чувствительных присяжных. Женщина, из-за которой сжигает храм богини это же генеральная слава. Красиво придумано Клементина, только Герострат не мог даром согласиться. Он наверняка что-то потребовал взамен. Что именно? Не смей разговаривать со мной в таком тоне. Я твоя госпожа, а ты мой слуга. Я слуга своего города, Клементина, и у меня один господин мой, Эфес. Ему я и буду служить веры и правды. А о чём ты договорилась с Геростратом? Чем ты собираешься отплатить мерзавцу за свою славу? Я не стану тебе отвечать. Станешь, Клементина, клянусь богами. И тюремщик поведет не об этом. Я не желаю с тобой разговаривать. Я сейчас же иду к Тесаферну, и он своей властью покарает тебя за оскорбление, которое ты нанёс его жене. Остановись, Клементина. Итак, Тесаферн знал о твоём визите? Нет. Но я могла ему сказать. Однако ты не сказала, почему? Не представился случай. За все эти дни вы ни разу не встретились. Мне не нравится твоя ирония, Клеон. Я вольна говорить с мужем когда угодно и о чем угодно. И все же до сих пор ты ему об этом не сказала. Значит, у тебя были на это причины, Клементина? Послушай, Клеон, ты напрасно строишь догадки. Я сама явилась в суд, чтобы рассказать о своей беседе с Геростратом. Да. Помнишь, тогда в дворце я не поверила твоим словам о том, что Герострат жёг храм Исчислави. Я предполагала, что он это сделал из-за безответной любви к какой-то женщине. И вот представь, я оказалась права. Этот несчастный действительно потерял голову из-за женщины. Эта женщина ты? Ты угада. Я угадала это ещё там. Вот в орце. Ты слишком быстро изменила своё решение и поддержала Риту. Ну а когда Герастрат узнал об этом? О чём? О том, что он влюблён в тебя. Мне не нравится твоя ирония, Клион.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 О чем ты договорилась с веростратом? Чем ты собираешься отплатить мерзавцу за свою славу? Я не стану тебе отвечать. Станешь, Клементина, клянусь богами. И тюремщик поведает мне об этом. Я не желаю с тобой разговаривать. Я сейчас же иду к Тесаферну, и он своей властью покарает тебя за оскорбление, которое ты нанес его жене. Остановись, Клементина! Во имя студенное мне Эфесским народом, я запрещаю тебе выходить. Что? Ты будешь находиться в здании суда, пока я не выясню твою причастность к заговору Герострата. Не выпускать Клементину. Ты горько пожалеешь об этом, Клион. Горько пожалеешь. Так и только так. Теперь нельзя останавливаться. Будь что будет. Граждане Эфеса, вы можете верить слову своего судьи. Он не обманывал вас, раньше не обманет и теперь. Войди, Крисип. Я жду тебя. Входит Крисип. Приветствую тебя, о мудрый и справедливый из архонтов. Да будет мир в твоём доме. Да благодатны на тебя боги свои благосклонны. Останови поток красноречия, мошенник. Но чем я прогневал тебя клёон? Разве ты не понял, когда получил повестку в суд? Что я мог понять из сухой повестки? Разве только что произошло недоразумение? Обычную Кресип вызывает в суд своих должников, но никто не вызывал в суд Кресипа. Ростовщик Кресип, ты обвиняешься в том, что вступил в преступную связь с Геростратом и с целью наживы распространяешь по городу его сочинение. И только так. Но, уважаемый Клеон, это обыкновенная продажа папируса С каких-то пор в Эфесе коммерцией считается преступлением С тех пор, как народное собрание Эфеса и повелитель Тесаферн Издали закон, запрещающий упоминать имя поджигателя Герострата А также все иные действия, способствующие славе этого злодея Все правильно Но ведь закон был объявлен только через неделю после поджога А записки Герострата мои люди продавали уже на второй день Ну, когда же был издан запрет, я точиц порвал все имеющиеся papiros. Ложь, papiros и продаются на базаре и по сей день, причём цена на них подскочила. Я, клянусь богами, я не имею к этому никакого отношения. Ну сам по суди, зачем мне рисковать? Я продаю кожу, рыбу, зерно, лес, для чего мне размениваться на какие-то свитки и рисковать головой? Да и кто теперь к станет покупать? По закону, купивший папиру скарается не меньше, чем продавший. Ты хорошо изучил закон, Крисит. И все-таки нарушаешь его. Какую клятву мне дать, чтобы ты поверил? Не надо клятву, дай ключи. Какие ключи? Ключи от склада твоих товаров. Мы произведем обыск. Прошу тебя, Клён. Ищи. Значит, не там. Где же? Где спрятаны свитки? В лавке? В доме? В доме? Клянусь тебе, Архонт, ты ее заблуждаешь. Где они спрятаны, ростовщик? Я все равно их найду. И тогда твоя вина усугубится. Пожалей себя. Пожалей. Пожалей мою жену и дочь, Архонт. Понял. Ты прячешь их в геникее. Там за них можно быть спокойным. Ни один посторонний не переступит порог женской половины дома. Я угадал? Ну, молчишь. Я ведь прикажу обыскать эти комнаты. Да. Ты хочешь опозорить старика, Клеон? Я хочу услышать хоть слово правды. Эй, люди! Приказываю произвести обход в доме родственника Крисипа. Осмотрите повнимательней, особенно женские комнаты. Остановись, Клеон. Я готов сделать чистосердечное признание. Надеюсь, это ещё не поздно. Говори. В генеке моего дома действительно лежат папирусы Герострата. 15 штук. Вот как? Его заказал один покупатель. Один покупатель 15 папирусов. Затем ему столько? Ну откуда мне знать? Он платит. Моё дело доставать товар. Кто он? Знатный человек, и я обещал сохранить его имя в тайне. Кто бы он ни был, я должен знать его имя. По приказу Тисаферна, купивший папирус карается не меньше, чем продавший. Но я заслуживаю снисхождения, ведь я чистосердечно признался. Суд учтёт твоё раскаяние, раставщик. Назови имя, бедный заказчик. Что с ним будет? Он будет арестован и заточён в тюрьму. Даже так. И ты не изменишь своё решение, Клеон. Никогда. Слово архонта. Клянусь. В зал суда входит Тисоферн. Тебе повезло, Клеон. Заказчик сам явился в суд. Осталось только упрятать его в темницу. Обернись. Леон оборачивается, видит повелителя. Я рад приветствовать повелителя Эфеса. Ступай, Крисип. Мы еще поговорим с тобой. Непременно, Архонт. Непременно. Не забудь про свою клятву. Ступай. Почтительно поклонившись Тесоферну, Крисип уходит. Крисип. Жаркая жара стоит в городе, солнце печёт немилосердно. Пока доехал к тебе в змок. А ты работаешь? Как видишь, повелитель, служащий должен нести свою службу в любую погоду. Это правильно. Только не переусердствуй, ты уже не молодой, Клион, надо беречь здоровье. Ценю заботу, повелитель. Мой долг заботиться о своих слугах. Повелитель. Позволь задать тебе вопрос. Зачем ты покупаешь папирус и герострата покупает я покупаю ложь повелитель зачем ладно ладно ты прав покупаю это мошенник крисип на ябедничал вот я его покажу зачем ты это делаешь повелитель да я так из любопытства пусть думаю в моей библиотеке хранится экземпляр ты заказал 15 штук и это он сказал ну люди ни на кого нельзя положиться Понимаешь, Клион, меня просил прислать записки Герострата, царя Македонии, и ещё повелителя Сиракуз. Ну и ещё несколько уважаемых людей. Интересно всё-таки, что на сочинял этот разбойник. Там есть любопытные мысли. Ты нарушаешь закон. Нарушаю. Но ведь я сам его и сдал. Значит, не закон командует мною, а я законом. Впрочем, это ерунда, из-за которой не стоит огорчаться, мой любимый архонт. Ты подаёшь дурной пример. Какой пример? Я всё делаю в тайне. Только твоё недремлющее око могло это заметить. Впрочем, повторяю, это ерунда и пустые страхи. Человек. Цитату для убедительности. Из Софокла. Да, кто пред пустыми страхами трепещет, заслуживает истинных. Вот именно Софокл прав То пред пустыми страхами трепещет Заслуживает истинных Где Клементина? Слуги сообщили, что она здесь Повелитель, твоя жена арестована мною Ой Ужасная жара стоит в городе, Клеон Нельзя работать в такой духоте У тебя расплавляются мозги Моя голова сохраняет ясность мысли, повелитель. Твоя жена Аристона. Она обвиняется в том, что посещала Герострата и вошла с ним в тайный сговор. Думай, Клион, думай. Когда говоришь, что думаешь, думай, что говоришь. Я отвечаю за каждое своё слово, Тисоферн. Не ошибись, Клион, не ошибись. Такой ошибки я не прощу даже тебе. Клион. А у тебя есть доказательства? Свидетели? Клементина не отрицает своё посещение Герострата. В суде находится тюремщик, он подтвердит это. Позови Клементину. Слушаюсь. Привести Клементину. Сафферн, обожаемая Клементина, наш уважаемый архонт рассказывает какие-то странные истории. Он и со мной довольно странно разговаривал, если грубость можно считать странностью. Ты разговаривал с моей женой грубым тоном? Я разговаривал с ней тоном судьи. Ты была у герострата? Нет. А ты утверждаешь, что она была там? Утверждаю. Значит, один из вас лжёт. Ложь должна быть наказана. Клянусь всеми богами греков и персов, лжец будет наказан. Привести тюремщика. Послушаем тюремщика. Если меня обманул мой друг, он мне не друг. Если жена, она мне не жена. Прекрасные слова мы внесём их в дворцовую книгу. Ну, человек. Где тюремщик? Он Он убит. Кто подослал убийцу? Ты, Глементина? Я это, тисферн. А может быть, ты, архонт? Пойдём, милый. О, Саша, сумасшед. Погади. Подозр...